Глава 20. В указанное время в музей Ольвии вошла скромная девушка в длинном сером платье с цветочным рисунком. Ватные валики, которые я подложила за щёки, слегка изменили овал лица. Накладки на зубы сделали прикус неправильным. У темноволосой невзрачной незнакомки не было ничего общего с Эвелин Блэкстон, разве что высокий рост и излишняя худоба. Мой Лин Марч изрядно отощал за два с лишним месяца, исходив пешком всю Ольвию. Да и отсутствие обедов сказалось на фигуре. Я подошла к витрине, огороженной магическим куполом. Там, на высокой тумбе, лежал неказистый плоский камень с круглым отверстием в центре, и со знаком змии. Такой же артефакт я видела в своём времени в храме Аполии. Надпись на стене гласила, что это легендарный кристалл целителей, переданный потомкам богиней, и говорилось о том, что хранителя у кристалла нет, поэтому магия артефакта не активирована. Меня бы это всё очень увлекло, если бы не встреча с лордом Оливером, а он уже был здесь. сразу обратила внимание на интересного мужчину лет 32-35 с длинными светлыми волосами, зачёсанными назад, аккуратным прямым носом, твёрдым, слегка заострённым подбородком и пронзительными голубыми глазами. Он наблюдал за посетителями, по мне лишь моргнул взглядом, зато внимательно рассматривал яркую блондинку в воздушном светлом платье, украшенном живыми цветами. Наверное, по мнению большинства, именно такая леди должна переместиться из будущего, а уж никак не серая, не взрачная мышка, в которую превратили меня грим и скромный наряд. Клорду Оливеру подсел мальчик в низко надвинутой на лоб кепке. Он что-то прошептал мужчине на ухо и вложил в его руку записку. А затем мальчишка стремительно выбежал из зала. Оливер Блекстон тут же развернул послание. Резко поднялся с места и озираясь, последовал к выходу. Я рассматривала артефакт, а сама краем глаза приглядывала за объектом. Как только родственник покинул зал, чуть помедлив, устремилась за ним. Согласно указаниям в записке, которую я передала Оливеру через юного разносчика газетных листков, лорд свернул на боковую улочку и там зашёл в небольшое уютное кафе. Через несколько минут он сел за столик, зарезервированный на имя мистера Блэка, о чём я сообщила Оливеру всё в той же записке. Удостоверившись, что слежки нет, и мужчина явился один, я вошла в кофейню и села рядом с ним. Леди Блекстон, светлые брови родственника поползли вверх. Он с интересом меня изучал и нервничал не меньше моего. Да, подтвердила я. А ваше имя? уточнил младший Блекстон и тут же нахмурился. Ох, я всё понимаю. Встреча тайная, лучше без имён. К столику подошёл официант, и Оливер заказал для нас чай и десерт. Избавившись от служащего, он развернулся ко мне, пристально вглядываясь в лицо. Это у вас грим, а вы ведь выглядите по-другому. Я усмехнулась, но решила не лгать. Пока не могу предстать перед родственником во всей красе. Это слишком опасно, лорд Блекстон проникновенно проговорил. Я вам верю, моя дорогая, и с нетерпением жажду услышать вашу удивительную историю в деталях. Ещё раз осмотревшись, не обнаружила какой-либо слежки, но на всякий случай засунула руку в сумочку и сжала пальцами шокер. а затем тихим голосом поведала историю своего появления в Дордании прошлого. Не стала скрывать, что ранее служила в полиции. Но вот лорда Вивера пришлось заменить на незнакомца, который мне помог выжить в этой Дордании. «Так вы видели Амалию и Эдуарда?» — воскликнул Оливер, когда я рассказала ему о встреченных мной преступниках в храме богини Амали. Тише, тише, лорд Блэкстон. Да, я их видела и даже пыталась поймать. По просьбе родственников мне ещё раз пришлось описать внешность принца и супруги императора. Без сомнения, это они, нахмурился Оливер. Очень опасные люди. Я же лишь не раз поразилась наивности лорда, ведь на моём месте мог оказаться кто угодно. Портреты Амалии и Эдуарда были в местных газетах. Любая авантюристка при желании сумела бы обмануть младшего Блекстона. В то же время я обрадовалась тому, что лорд оказался таким доверчивым. Необходимо обо всём сообщить Александру. Я познакомлю вас, и он непременно поможет. И младший Блекстон стал уговаривать встретиться с братом. Дело в том, что лорд Александр получил такое же письмо, как и вы, и он уже натравил на меня полицию. При желании можете уточнить это у брата, объяснила я свой отказ встречаться со старшим Блекстоном. Возможно, Алекс принял вас за авантюристку. Ой, простите. Лорд Оливер потупил взор и покраснел, словно девица. Как хорошо, что мы не виделись с братом в этом месяце, а то по доброте душевной я бы рассказала о вашем послании. Извините. Не извиняйтесь, я была готова к подобному, поэтому и встречаюсь с вами тайно, призналась я. Поэтому такой маскарад и смена музея на кафе, но главное, мы увиделись. Лорд Блэкстон достал из кармана пачку купюр, Вам же нужны деньги. Вы здесь одна, без знакомых, без средств. Вот, возьмите, остановил его, заставив убрать купюры. Я нашла временную работу, снимаю квартиру. Лорд Толливер склонился к моему уху. У меня в Верхней Ольвии особняк. Я купил его, потому что в ближайшее время планирую переехать и вплотную заняться раскопками храма. Поживите там, чтобы не тратиться на аренду. Мы с супругой будем счастливы. Спасибо, я подумаю, улыбнулась я родственнику и сообщила: "Кстати, а ваши раскопки прошли успешно? Храм Аполлона подняли из морских глубин. Он существует в моём времени. Значит, мы нашли его. Нам всё удалось", зачарованно произнёс Оливер, а затем попросил в деталях описать, как выглядит храм. Я так и сделала. поведала родственнику обо всём, что знала о храме-музее. Дорогая моя, я просто обязан познакомить вас с лордом Вивером, моим компаньёном по проекту. Максимилиан готовит расчёты, и ему будет интересно услышать подробности, с чувством проговорил младший Блэкстон. Я пока не готова к такой волнительной встрече, я вздрогнула при упоминании о лорде Вивере. Догадываюсь, какое у него будет лицо. Когда Оливер нас друг другу представит. Прошу вас, никаких новых знакомств. Понимаю, мы с вами не можем никому доверять. Алекс повёл себя как обычно, его подозрительность не знает границ, но брат почувствует, что вы говорите правду. Если он с вами познакомится поближе, то поверит, убеждал меня Оливер. Я бы на это не рассчитывала. Думаю, старший Блэкстон подвергнет меня многочасовому допросу и будет держать под стражей. Ведь ритуал перемещения это тайна. Вдруг я окажусь шпионкой, которая пытается проникнуть в святыню и разведать секреты Дардании или навредить. Расскажите мне о вашем времени. Магия, наверняка, достигла неведомых вершин. Мечтательно улыбнулся лорд Оливер. К сожалению, в моей Дардании почти не прибегают к магической силе и не развивают дар. Мы пошли путём технического прогресса. Расстроила я лорда и углубилась в рассказ о будущем. Мы общались как старые знакомые. Лорд Блекстон задавал вопросы, перебивал меня и тут же рассказывал о жизни в Дардании прошлого. За час беседы я уже знала всё о его семье. о том, что два брата были влюблены в одну и ту же женщину, леди Елену Сиверс, сестру лорда Лукаса, но Оливер не смог сохранить своё счастье. Он обидел возлюбленную, отрёкся от неё, а спустя 9 лет они вновь встретились, но бывшая невеста так его и не простила. Зато Александр оказался более удачливым и 4 года назад женился на Елене. Всё, что не делается к лучшему, вздохнул Оливер Блекстон. Я встретил Пэт, милую, очаровательную, добрую. Она стала тем лучиком, что осветил мою безрадостную жизнь. А наша дочка это чудо богов. Вы обязательно должны познакомиться с ними, ведь теперь вы тоже часть семьи. Как бы я хотел узнать ваше имя, чтобы общаться не так официально. Оливер все говорил и говорил, а я заметила, что стрелка на настенных часах приблизилась к восьми. «Мне пора, лорд Оливер», — объявила я собеседнику. Было жаль расставаться с младшим Блэкстоном. Он мне понравился, искренний и наивный. Мужчина — романтик. «Нужно условиться о следующей встрече. Как мы будем поддерживать связь? Через почтовый ящик?» В глазах мужчины загорелся азартный блеск. Боюсь на какое-то время, а ящики можно забыть. Я же говорила ранее, что лорд Александр натравил на меня полицию. Тогда дам адрес нашего дома в Ольвии, прошу, приходите в любое время, а лучше переезжайте к нам жить. Мы с Пэт будем рады, предложил лорд Блэкстон и написал на салфетке адрес. Вы, наверное, мечтаете вернуться домой. Да, кивнула, а затем решившись, произнесла: Я случайно узнала, что меньше чем через 3 недели состоится ритуал в храме бога Ди. Вы не могли бы мне помочь и провести в храм в Акадии? О, вы слышали о ритуале? удивился лорд Блекстон. Да, но не спрашивайте от кого, нахмурилась я. Так вы сможете организовать моё участие в ритуале? Необходимо проработать запасной вариант на тот случай, если Макс передумает или обманет. «Это сложно. Я там в качестве стороннего наблюдателя. Нужно пообщаться с Алексом», — предложил младший Блэкстон. «Нет-нет, для меня это рискованно. Хотя я готова пройти магическую проверку личности. Наверняка у вас есть нечто подобное», — спросила я, а лорд Оливер кивнул. «Вы правы. Александр захочет все проверить, но это займет время». вряд ли он допустит вас к участию в ближайшем ритуале, но мы что-нибудь обязательно придумаем, леди Блэкстон, и родственник из прошлого сжал мою ладонь. Эвелин, меня зовут Эвелин, я отважилась назвать своё имя, а затем поднялась, салфетку с адресом сжав в кулаке. Подождите, пожалуйста, я ненадолго отлучусь в дамскую комнату. Конечно, конечно, я пока расплачусь. а затем провожу вас, улыбнулся лорд Оливер. Я взяла сумочку и прошла по коридору в глубь кофейни, но повернула не направо, где была расположена дамская комната, а налево. Там, рядом с кухней, находился ещё один хозяйственный выход во двор. Надеюсь, Оливер меня простит. Интересно, расскажет ли он старшему брату о нашей беседе? В любом случае, я не жалела о встрече. Я решила взять несколько дней на раздумье, прежде чем отважусь посетить дом младшего Блекстона, да и в ближайшие дни будет не до того. Нужно раскрыть ещё одно дело и подготовиться к встрече с лордом Вивером. Я прекрасно помнила о приглашении на бал и планировала серьёзно поговорить с Максимилианом. Очень надеялась, что он наконец-то поведает о своих истинных планах относительно ритуала и о моей роли в нём.